Глава восьмая Крайнев торжественно развернул трепицу и выложил на стол кус окорока. Лиза взвизгнула и захлопала в ладоши. Глаза Клауса едва не выкатились из орбит. Он наклонился над ветчиной, понюхал и зачмокал губами. Майнгот! Русиш специалитет! Сейчас попробуем, сказал по-немецки крайнев и взял со стола нож. «Найн!» — упредил его Клаус и нож отобрал. «Знаю, как русские нарезают. Разве можно кромсать деликатес?» В подтверждении своих слов Клаус приложил лезвие к краю окорока и бережно отделил тоненький пласт ветчины. Повторив эту операцию дважды, он разрезал ломти пополам и свернул каждый в трубочку. Одну сразу бросил в рот и медленно сжевал, закатывая глаза. «Как будто...» «Только из коптильни!» — воскликнул он в восторге. «Так и есть!» — подтвердил Крайнев. «Господин Кернер, «Вы волшебник!» — продолжил Клаус. «Чтоб мы делали без вас! Где вы добываете такие вещи?» «Русские в таких случаях говорят, места надо знать!» Клаус глянул на него недоуменно. «Помните бочки керосина?» «Со склада трофеев?» «Вы хорошо заплатили. Я еще недоумевал. Зачем столько?» «В деревнях освещают дома керосиновыми лампами. Это в городе пользуются электричеством». Клаус пренебрежительно глянул на тусклую, засиженную мухами лампочку, висевшую под потолком, но спорить не стал. «Керосина они не видели с начала войны», — продолжил Крайнев. «Ведь чина. благодарность вам». Майнгот! воскликнул Клаус. Если вам что нужно... Лизенька повернулся крайнев к женщине, прислушивавшейся к их разговору. Сделай нам глазунью. Корзинка с яйцами в синях. Лиза убежала, Клаус проводил ее плотоядным взором. Крайнев тем временем достал из другой корзины, стоявшей на лавке, бутылку, вытащил газетную пробку и аккуратно разлил жидкость по стаканам. Клаус взял свой, понюхал. «Тот, что привозили в прошлый раз?» «Тот», — подтвердил Крайнев. «У вас и самогон, специалитет!» — вздохнул Клаус. «Мягкий, ароматный!» «На здешнем рынке продают какую-то гадость! Двое солдат отравились! Господин комендант вынужден запретить немцам покупать самогон! Где солдату достать хорошую выпивку? Дикая страна!» «Привезу еще!» — успокоил немца Крайнев. Они выпили. Клаус бросил в рот ломтик ветчины. Крайнев потянулся к тарелке, но, натолкнувшись на взгляд немца, передумал и зажевал хлебной корочкой. Лиза принесла сковороду с яичницей. Мужчины стали жадно есть, подставляя под капающий жир ломтики хлеба. Лиза слегка ковырнула яичницу и наколола вилкой кусок ветчины, Клаус хмуро глянул на нее, но смолчал. После того, как яичницу съели, Лиза унесла пустую сковороду и обратно не появилась. Догадалась, мужчины хотят поговорить. Крайнев достал из кармана листок бумаги, развернул и положил перед Клаусом. Тот быстро пробежал глазами. «Швейные иголки простые, иглы для швейных машин, а иглы для примусов не требуются. На складе полно». «Русские крестьяне не пользуются примусами», — возразил Крайнев. «С утра они топят печь даже летом, готовят пищу и оставляют в печи на весь день. Печь остывает долго, пища теплая». «Богатые варвары!» — проворчал Клаус. «Сжигать лес в печах! В Германии каждая дощечка на вес золота! Керосин!» — продолжил он читать список. «Да будем. Бинокль?» «Зачем крестьянину бинокль?» «Это мне», — пояснил Крайнев. «Бываю в местах, где можно нарваться на скрывающихся в лесах большевиков. С карабином не расстаюсь. Врага лучше видеть издалека». «Не обещаю», — пожал плечами Клаус. «Возможно, среди трофеев бензин». «Зачем вам бензин?» «Для зажигалок». «Думал, обзавелись автомобилем», — засмеялся Клаус. Он сложил листок и сунул в карман мундира. «Еще пистолетные патроны калибром 7,62. Есть русский ТТ, а патронов нет», — пожаловался Крайнев. «Просите Краузе», — покачал головой Клаус. «В городе нет. Надо заказывать в округе». «Не хочется обременять господина коменданта мелочами», — вздохнул Крайнев. «К тому же это трофей. Немецкая армия не использует русские патроны. Кому они нужны? Я хорошо заплачу». «Сколько?» По рублю за штуку». «То есть марку за десяток», — прикинул Клаус. «Русский рубль — десять пеннигов. «А сколько нужно?» «Побольше. Ящик». «Поищем, господин Кернер», — плутовато улыбнулся Клаус. Зовите меня Эдуардом», — предложил Крайнев. «Я не офицер». «Договорились», — согласился Клаус. «Приятно иметь дело с умным человеком, а то чванятся некоторые». «Я в Берлине жил, а Ланге — пас свиней в Швабии». Теперь нос задирает. Вас он хвалил, Эдуард. Еще бы, вы кормите его так, как полковники не едят. Господин Краузе тоже доволен? Вортеет. Не обращайте внимания, у него язва. К тому же он старый. Ждет не дождется конца войны, чтобы вернуться в имение тестя. Если бы мой тесть владел имением, я бы того же желал. Не поедете в Берлин после победы? Проверять билеты в поездах? «Мы для того лили кровь в боях с большевиками!» — важно сказал Клаус. «Сами видите, какие богатые здесь земли! Я б остался в городе. Взять в аренду тысячу гектаров леса!» Клаус зажмурился. «Это такое богатство! Кончится война, попрошу Краузе похлопотать!» «Надоела эта форма!» «Вам неплохо живется!» Поддержал Крайнев, взглядом указывая дверь, за которой скрылась Лиза. Хороша, согласился Клаус. Глупа только. Но зачем женщине ум, дети, кухня, кирха? Собираетесь жениться? Не разрешат. Вздохнул Клаус. Пока война, к тому же русская. Немки хорошие товарищи, но как жена? Русская лучше, заботливая, преданная, порядочная. Поверите ли, Улисхин, я первый мужчина. «Единственный раз в жизни встретил девственницу. И где?» «В России!» «Домик маловат», — заметил Крайнев, окидывая взглядом обшарпанную штукатурку стен. «Слишком беден для немецкой семьи». «Ерунда!» — махнул рукой Клаус. «Через месяц у Лисхин будет отличный дом. Большой, просторный, красивый». «Почему через месяц?» «Потому что сейчас в нем живут». «Кто?» «Евреи». «Куда они денутся?» «Переселятся». «Куда?» «Туда!» Клаус ткнул пальцем в потолок и тут же, воровато оглянувшись, приложил его к губам. «Это секрет. Никому. Окончательное решение еврейского вопроса». Крайнев задумался. «Выбираете дом?» — засмеялся Клаус. «Дадут, не сомневайтесь. Уж кому, кому?» «Чур мой не брать. Я покажу. Лискин очень нравится». «Она знает о евреях?» «Нет, конечно!» — пожал плечами Клаус. «Я только спросил, в каком доме она хотела бы жить». «Мне пора», — сказал Крайнев, вставая. «Скоро комендантский час, время искать ночлег. У вас тут тесно, к тому же не хочу мешать». Он подмигнул. «Знаю, куда направляетесь», — засмеялся Клаус. «Ну и вкус у вас, Эдуард». «Выбрать такое страшилище, старое, тощее, посмотрите на Лисхин, кругленькое, румяное, ножки толстенькие. Хотите найду такое же?» «Сам найду», — возразил Крайнев. «Точно!» — согласился Клаус. «Это проще, чем ветчину». Во дворе к Крайневу подбежала Лиза. «Говорили с господином Клаусом?» — спросила, просительно, глядя снизу вверх. Крайнев кивнул. «Что они сказали?» «Подтвердили, что в отношении у вас у них серьезные намерения», — «важно», — ответил Крайнев. Лиза вспыхнула, схватила руку Крайнева и прижала к губам. Когда она убежала, Крайнев вздохнул и взял под устцы коня. Заставив его пятиться, он вытолкал телегу на улицу. Закрывая ворота, увидел Клауса. Тот бежал в сортир, держа хлеб, накрытый ломтем ветчины. Крайнев видел, как немец спускает штаны, устраивается над очком, все так же продолжая сжимать в руке бутерброд. Покачав головой, Крайнев сел в телегу и слегка ударил вожжой по крупу лошади. На ближайшем повороте он свернул направо, Затем налево, пока не выехал на окраину. Здесь он остановился у небольшого домика с облупившимися наличниками на окнах и постучал в стекло кнутовищем. Добрый вечер, Валентина Гавриловна, сказал Краенев, выбежавшей женщине. Что так поздно? Тревожно спросила хозяйка, открывая ворота. Комендантский час. У меня пропуск. «Они сначала стреляют, потом спрашивают», — ворчливо сказала Валентина Гавриловна, запирая ворота. «Никто не встретился», — успокоил Крайнев и улыбнулся. «День-деньской подарки развожу. Вы последняя». «Остатки сладкие», — хмыкнула хозяйка. «Разумеется», — серьезно сказал Крайнев, доставая из-под соломы завернутый в полотно окорок. Валентина Гавриловна ахнула и всплеснула руками. «В корзине яйца». Продолжил крайнев, в мешке мука, ржаная. Сейчас любая навес золота, засуетилась хозяйка, доставая из телеги гостинцы. Я не заслужила, Эдуард Ирихович. Мне лучше знать, сказал крайнев, освобождая окрок от полотна. Где у вас кладовка? Пять минут спустя он сидел за столом перед большой эмалированной миской, с дымящимся варевом. В другой тарелке сочилась ароматным жирком, порезанная крупными кусками ветчина. Крайнев ее будто не замечал. «Есть самогон», — вопросительно сказала Валентина Гавриловна. «Из картошки, вонючий. Будете?» Крайнев хлопнул себя по лбу. «В телеге под соломой бутылка. Я принесу». Хозяйка выбежала, но вернулась не сразу. «Распрягла лошадь». — пояснила, ставя бутылку на стол. — Что мучится, скотине? Во дворе травка пусть щиплет. «Умеете — Умеете? — удивился Крайнев. — Я деревенская, — хмыкнула Валентина Гавриловна, доставая из шкафчика граненые стопки. — Все могу. Они выпили. Крайнев налег на щи, а хозяйка робко потянулась к ветчине. «Кушайте — Кушайте, — ободрил Крайнев. — Клаус хвалил. — Русишь специалитет. «Заезжали к потаскушке?» — сощурилась хозяйка. «У них серьезные намерения, Клаус подтвердил». «Он скажет», — не согласилась Валентина Гавриловна. «Что не накормили?» «Строгая немецкая экономия», — надувая щеки, сказал Крайнев. Хозяйка прыснула. Некоторое время они сосредоточенно ели. Скоро миска опустела. От добавки Крайнев отказался. «Как ветчина?» — поинтересовался «Не помню, когда ела такое», — призналась хозяйка. Семен Михайлович коптил. Самогонка тоже его. «Как там Настенька?» — улыбнулась Валентина Гавриловна. «Передает вам привет». «Чудесная девочка, умничка, лучшая в моем классе. Если б не война, училась бы в институте». «Не взяли бы». «Почему?» «Из-за отца». «Ее отец колхозник». Не согласилась хозяйка. Что до прошлого, то сам Сталин сказал: сын за отца не отвечает. Он скажет, подражая реплике Валентины Гавриловны, протянул Крайнев. Хозяйка обиженно поджала губы. Крайнев достал из кармана кисет, набил трубку. Валентина Гавриловна молча поднесла спичку. Крайнев раскурил и благодарно кивнул. Хозяйка полезла в шкафчик, достала стопочку бумаг, положила на стол. Покуривая, Крайнев рассматривал их. Затем развернул сложенный в четверо листок. «Это инструкция», — пояснила Валентина Гавриловна. «Где какой штамп или печать ставить, какими чернилами заполнять, образцы всех документов» вы уверены что сумеете воспроизвести бланки не сомневайтесь в москве и не такое делают я хотела взять больше но побоялась строгий учет вы умничка растроганно сказал крайнев впрячь бумаги. бумаге с удовольствием бы расцеловал так в чем дело крайнев положил трубку на стол поднялся хозяйка растерянно встала крайнев обнял ее и чмокнул в губы «Затем еще». «Хватит!» Задавленно прошептала Валентина Гавриловна. «Я пошутила». Крайнев вновь взял трубку. Хозяйка присела, опустив глаза в стол. «Что слышали об окончательном решении еврейского вопроса?» Тихо спросил Крайнев. «Через месяц. Евреям из города скажут, что выселяют в Боровку. Это деревня в десяти километрах отсюда. Там еврейский колхоз». Крайнев поднял брови домиком. «Был такой», — подтвердила Валентина Гавриловна. «До революции город входил в черту оседлости, евреев жило много, вот решили организовать национальный колхоз. Мода такая была». «Получилось?» «Большинство разбежалось, но семей десять осталось. Этим скажут, что переселяют в город. Обе колонны выйдут одновременно и встретятся на полпути». «Там карьер, гравий для строительства брали. Готовая могила». «Откуда подробности?» «Печатала на машинке план, составленный Ланге. Из русских служащих в управе немецкий знаю только я, а солдат печатает одним пальцем». «Ланге вам доверяет?» «Как и вам. Пострадавшая от советской власти. Была учителем, стала уборщицей». «Это по-нашему», — сумрачно сказал Крайнев. «Семен, знающий три языка, сторожит коров. Учительница немецкого моет полы. Генералы Красной Армии валят лес в Сибири. После чего удивляемся. Немцы уже под Смоленском». Хозяйка не ответила. «Надо предупредить людей», — сказал Крайнев. «Пусть убегают, куда смогут». «Не получится». «Почему?» «Не поверят». Мордыхай сказал им, что немцы культурный народ, никого не тронут, они рады верить». «Кто такой Мордыхай? что «Что-то вроде раввина, в его доме молятся. До войны это скрывалось, хотя многие знали. Теперь немцы не мешают. Вот он и рад». «Надо поговорить с Мордыхаем. Донесет да немцам. Знаю его. Мой бывший тесть». Брови Крайнего еще раз пошли домиком. «Мы с Марком поженились в 32-м», – торопливо заговорила Валентина Гавриловна. «После института меня в город распределили. Он здесь заведующим жил коммунхозом был. Красивый, сил нет». «Все бабы мне завидовали. Только зря. Три года прожили, детей нет. Мордыхай шипит, женился на гойке». Женщина всхлипнула. «В глаза, — говорил. Марк решил проверить, кто виноват. Завел сначала одну любовницу, затем вторую». Каждый обещал, забеременеет, разведется со мной, на ней женится. Ни с одной не получилось. Стал пить, гулять, деньги казенные промотал. В апреле был суд, дали восемь лет. Меня вызывали свидетелем, рассказать о моральном разложении мужа. Выступила? Отказаться было нельзя. Следователь так и сказал. «Промолчишь, сама сядешь. Напишу, что вместе деньги народные пропили». «А я в глаза их не видела», — Маркс любовницами кутил. «Рассказала. Прорвала меня. Пять лет он меня перед людьми позорил. Мардыхай после суда мне в лицо плюнул. Оклеветала его сына. Молиться на него должна была Гойка. При людях. Все ему сочувствовали, не мне». Крайнев накрыл ладонью руку хозяйки. Она благодарно прижалась к ней мокрый щекой. «Русская традиция — жалеть виновного и ненавидеть правого», — задумчиво сказал Крайнев. «В школе, когда видели с тряпкой, ухмылялись, дескать, по делам. За что?» «Почему не уволилась?» «Директор не отпускал. Запретили. Сама уйдешь — посадят. Указ Верховного Совета». Нельзя самовольно. Валентина, можно так? Можно, горячо ответила учительница. Мы почти ровесники. Я видела твои документы двенадцатого года, я десятого. Почему помогаешь нам после всего? Немцы хуже. Наши измывались, но видели в тебе человека. Плюют, но ты для них свой. Потому, может, и плюют. А немцы? Ты для них раб. «Провинишься, убьют и не вспомнят завтра!» «Да...» Крайнев забарабанил пальцами по столу. «А ты?» — подняла голову Валентина. «Семья есть?» «Никого». «Совсем?» «Совсем-совсем. Родители погибли, бабушка умерла год назад». «Жена?» «Нет, и не было». «Почему?» «Не случилось. То времени не было, то желания». «Молодой, красивый, умный...» Найдешь». «Ты тоже. Кончится война. Не утешай», — отмахнулась Валентина. «После войны даже девкам мужиков не хватит. Скольких убили и скольких еще убьют». «Кто знает», — наставительно сказал Крайнев, ощущая фальш в голосе. «Поздно, Валентина. Постели мне на полу». «Не будет гость на полу спать», — обиделась хозяйка. «Сама лягу». «Женщина на полу, мужчина в кровати?» — возмутился Крайнев. «За кого ты меня принимаешь?» «Тогда ложись рядом», — спокойно сказала Валентина. «Кровать у меня большая, двоих выдержит. Не боишься?» Она посмотрела ему в глаза. Крайнев заглянул в них и понял. «Отказаться нельзя. Не простят».